Часть 28. Руслан. Две недели. Две грёбаные недели я не видел жену. Ну, то есть видел издалека. Наблюдал за ней тайком, припарковавшись неподалёку от детского магазинчика, куда она зачем-то устроилась работать. Как какой-нибудь малолетний дрочер. Сейчас темнеет рано, я мог видеть её в ярком освещении магазина, а она меня не видела. Я сидел... Смотрел на неё через двойные стёкла, пытался понять, в каком она настроении. «Насколько у нас всё плохо?» Тёща сказала, «Через две недели Катя с тобой поговорит. Раньше не лезь к ней, только хуже сделаешь». «Почему так долго? Я против. Я не могу столько ждать. Но меня никто не спрашивает». Первая встреча с тёщей прошла напряжённо. «Я приехал к детскому саду, чтобы повидаться с дочкой». Оказывается, она уже остаётся в садике до полдника. Спит там днём, а в четыре часа Елизавета Петровна её забирает. Я ушёл с работы, чтобы встретиться с ними обеими. Ева сразу прыгнула мне на руки, а тёща произнесла. «Только не думай, что я на твоей стороне, я просто за мирные переговоры». «Мирные переговоры!» Нараспев повторила Ева, которая недавно научилась выговаривать букву «Р» и очень этим гордилась. А я понял, что нормального разговора в присутствии дочки не получится. Так что мы поехали в торговый комплекс по соседству. Там есть детские развлечения, всякие лазилки, бассейны с шариками и тому подобное. На улице сегодня холодно, а домой? Домой меня не пускают. «Катя не хочет тебя там видеть», — безапелляционным тоном заявила тёща. «Это и мой дом тоже», — буркнул я, — «но развивать эту тему не стал». «Жизнь в гостинице — это полный отстой, при том, что гостиница нормальная. Но, блин, я хочу быть со своей семьёй, я скучаю по ним, мне без них плохо». Пока Ева резвилась в бассейне с шариками, у нас с тёщей произошёл разговор. Я услышала много неожиданного. «Катя уверена, что ты изменял ей всё это время, это так?» «Нет!» — ошарашенно воскликнул я. «Конечно нет, я ей не изменял. Откуда у неё это в голове?» Слышал разговоры твоих коллег. Люди просто так не болтают. Да и те люди, им бы только языками трепать. Они непрерывно несут всякую чушь. Блин, что за разговоры? Кто болтал? Что болтали? Да уж, у меня на работе разное можно услышать. Я-то знаю, что всё, что у нас говорят, надо как минимум делить на десять. А лучше вообще никого не слушать. Но Катя... Где и когда она это слышала?» когда сидела на лестнице после того, как застала тебя без штанов с голой бабой. На лестнице? Так вот, куда она тогда пропала. Я искал её повсюду, не мог понять, куда она подевалась. Вспомнил, что пора забирать дочку из садика и поехал за ней. Надеялся, что и Катя тоже приедет. И не ошибся. Следующей фразой тёща меня окончательно добила. Теперь Катя вспоминает всё подозрительное, что было за эти годы. И этого набралось немало. Она говорит, что недавно ты пришёл домой с лифчиком в кармане. Блин, ещё этот лифчик. Этот багров с его кретинской шуткой. Идиота кусок. Всё гораздо хуже, чем я думал. Катя считает, что я изменял ей постоянно. Это неправда. Но после всего, что она увидела и услышала, она в это верит. Как я ей докажу, что это не так? На работе у меня сложилась определённая репутация. Ещё до женитьбы. И многие мужики уверены, что я до сих пор таскаюсь по бабам, просто стал это скрывать. Судят по себе. Я никому ничего не доказывал. Болтают и пусть себе. Мне было всё равно, что обо мне говорят. Но теперь эти идиотские сплетни поставили под угрозу мою семью. В том числе эти сплетни, которые распускала Инна. Кстати, я её не видел с тех пор, как выдворил из своего кабинета. На следующий день Лена сказала, что она не пришла на работу то ли уволилась, то ли ушла на больничный. Мне это не интересно, оборвал я объяснение своей секретарши. Она одобрительно кивнула и больше Инну в разговорах не упоминала. А вчера я встретил ее на парковке. Ну как встретил? Я ее не заметил, прошел мимо завороженно глядя на экран телефона, и только через пару десятков метров до меня дошло, что за знакомое лицо недавно мелькнуло. Я даже не стал оборачиваться. В тот момент я вообще ничего вокруг не видел. За пять минут до этого мне внезапно написала жена. Впервые за две недели. Я как раз припарковался на стоянке, и тут пришло сообщение. Меня чуть инфаркт не хватил. От счастья. Открывал я его трясущимися руками, чуть телефон не выронил. А потом я прочитал написанное. Катя предлагала мне встретиться для разговора на нейтральной территории, в кафе. «Что за хрень? Почему мы не можем поговорить дома?» Я хочу домой. Меня туда не пускают вот уже две недели. Ну ладно, в кафе так в кафе. Катя сама мне написала. И пусть тон письма сухой и холодный, зато она готова меня выслушать. Я крутил в голове фразы, думал, что написать в ответ. В итоге, после согласия встретиться в семь, набрал «Я скучаю». Она не ответила. И вот сегодня мы и встречаемся. Я ушёл с работы пораньше, приехал в кафе за час. Сначала торчал в машине, потом вошёл вовнутрь. Достал официантов, чтобы нам дали самый лучший столик. Волновался, как перед первым свиданием. Хотя нет, пять лет назад я так сильно не волновался. Тогда я был в себе уверен. Не сомневался, что легко смогу очаровать эту нежную ромашку. Сейчас же я не уверен ни в чём. Даже в том, что Катя вообще придёт.